Делай раз. Самое обидное при росте без десяти-два болтаться в воздухе и не доставать ногами до пола. Как говорил мой папа, любивший подвешивать своего непутевого сына за проделки на крюк для старого скафандра. Учись преодолевать когнитивный диссонанс. И для меня так и осталось загадкой. Откуда отец? Добыл эти два слова, нетипичных для астероидного шахтера, и что за смысл прятал в глубинах трескучей фразы. Но тогда, в первый день моей действительной военной службы, я определенно испытывал некоторый диссонанс с окружающим миром, с трудом хватая сдавленным горлом воздух и болтая в воздухе тяжелыми ботинками. Разноцветные ребята, составлявшие большинство в четвертом бараке, определенно нацелились хорошенько поразвлечься. Тем более, что чужак принадлежал к категории диетического мяса. Проклятых белых ублюдков, получивших бесплатную общественную школу и шанс на хорошую работу по факту рождения в приличном квартале. И там где изнеженным белоручкам давали возможность жить припеваючи, нищим ребятам из дальних пригородов приходилось зубами выгрызать в окружающем мире свой кусок хлеба. Так почему бы не проучить залетного идиота, перепутавшего двери, и не отыграться на нем за старые обиды? Объявленная мобилизация и спешная переброска к черту на куличики Позволить списать любую выходку. Дальше фронта все равно не пошлют. А фронт уже рядом, Судя по обрывкам фраз, Которые я услышал во время пересылки. Мое бренное тело Поднял в воздух громадный негр. Он с легкостью подвесил меня под потолком, Вцепившись лоботообразной рукой В тонкую докторскую шею. Нарезающий рядом круги Крепыш с обожженной щекой походил на целеустремленную акулу, идущую по кровавому следу за раненым аквалангистом. Придирчиво проверив содержимое моих пустых карманов, он брезгливо пнул сваленные в кучу вещи и озабоченно спросил у напарника. «А может, мы его в умывальник отнесем? Если уши здесь отрезать, кровью всю заляпаем». Черный, как безлунная ночь, здоровяк усмехнулся и кивнул. Похоже, он вообще предпочитал делать, а не говорить, как и большинство в бараке, молча ждавших продолжения представления. — Будешь резать, ударь сначала сюда, в сердце, — просипел я. — А то кому нужен будет доктор без ушей, медсестрички любить перестанут. «О, мясо еще и вякает!» — восхитилась акула и аккуратно чиркнула меня по правой щеке. «Может, еще что скажешь, пока я тебя на куски не разобрал?» «Скажу!» Я из последних сил выдохнул, разглядывая толпы золотых мушек перед сереющей картиной. Гангобразы надо сервоприу до ума довести!» На двух пальцах неконтролируемый тремор. Здоровяк сердито насупился на неприятное прозвище, подбросил меня право еще выше и легонько пробил в солнечное сплетение. После чего швырнул мою скрученную тушку на пол и отошел в сторону, освободив место новому персонажу. Не дожидаясь, когда я выблюю остатки желчи, Коротко стриженный седой мужчина плеснул на поцарапанную щелку теплой воды и процедил. — Запомни, умник, это ты у себя дома был, доктор. Тут это имя еще надо заслужить. Поэтому твое место у входной двери и не отсвечивай, пока ребята тебя в самом деле не прикопали. Понял? У меня не было даже сил кивнуть в ответ. «Сиди молча и не доставляй мне проблем, пока твои бумаги не сунут под зад полковнику. Неделя-две тебя переведут от нас к тыловым крысам. Постарайся добраться до них целиком, а не по частям. Мне будет лучше, если не придется отписываться за заблудшего покойника». И неизвестный доброжелатель ушел. Так же бесшумно, как и появился. А я стал соваляться на полу, как выпотрошенная рыба, хватая воздух распахнутым ртом. Как говорится, вот и познакомились. К вечеру я разобрал груду обмундирования и сухпай, рассортировав выданное между жестяным шкафом для одежды и крошечной тумбочкой. Банки ставил в ящики и запихал под кровать. Когда вернулся из душевой, обработав порез, обладатель ожога уже ковырял ножом россыпь прессованной говядины, сублимированных супов и сгущенки. Протиснувшись мимо него, я убрал походный хирургический набор под подушку и тихо заметил. Странно, ни конглада, ни барачи никогда не крысятничали. Солдат медленно поднялся и, переспросив, уперев кончик ножа мне в грудь, «Что ты сказал, Ебба? Ты меня за стол приглашал, чтобы долю в продуктах требовать? Нет, тогда катись, или я при случае расскажу моим бывшим соседям, что латины испортились, стали в тюхую по чужому барахлу шарить. — Что ты знаешь о моих родных? Мясо! — еле слышно прошипел мой собеседник, с трудом сдерживая ярость. Газет так начитался и решил за крутого сойти. — Я три года тебе подобных штопал в бюргере и угол снимал над рыбным рынком, а с Павлой из Баррачи... Каждые выходные мотались на мотокарриду. «Поучи меня еще, что правильно и как себя надо вести в приличном обществе!» Клинок медленно вернулся в ножны, и подобный ртути подвижный боец похлопал меня по плечу, оскалившись во весь искривленный рот. «Надо же! Земляка встретил Земелю!» «Слушай сюда, белый урод! Я успею проверить каждое твое слово!» До того, как задницы из штаба разберутся с бумажками И аккуратно вырежу все буквы из сказки у тебя на лбу В назидании другим. Оставшись в одиночестве, я бессиленно присел на жесткую кровать, Не пытаясь скрыть дрожь в коленях. Да и какой смысл скрывать, Ебита жизни мужики отлично все видели. И при первой же моей оплошности или слабине свернут мне шею. Но по-другому я не умел. Если не воевать за место под солнцем, сожрут. И не посмотрят, что ты гений от медицины. Уняв мандраж, я постарался успокоиться. И ничего такого, рабочие моменты, и даже не страшно. Хуже было, когда в клинику ввалились убитые напрочь залетные, подстрелив охранника и согнав дежурную смену в операционную. Как ни странно, мы тогда даже сумели отделаться всего лишь разбитыми губами, разгромленным лекарственным ларьком и грудой мусора в холле. Хуже было, когда подъехали банды, контролировавшие район, и устроили войну за больницу, вышибая чужаков прочь. Вот тогда... Мне было совсем весело. Да и не объяснишь ничего спятившему от передоза наркоману с автоматом в руках. А тут что? Тут меня даже слушают. Периодически».